Пойдя через главные ворота римского лагеря, три галла продолжали подниматься на холм, никого не встретив, пока не дошли до стола дежурного офицера, укрытого под навесом возле добротного деревянного дома главнокомандующего. Гаем Марию, пожалуйста», — произнес Рыжий на безупречной латыни. Дежурный офицер глазом не моргнул. «Я посмотрю, принимает ли он...» — сказал он, вставая. Буквально сразу же он вышел обратно и широко улыбнулся. — Полководец говорит, что ты можешь войти, Луций Корнелий. — Умен. тихо обронил Серторий, проходя мимо дежурного офицера. — Никому об этом не говори, слышишь? Увидев двоих своих офицеров, Мари стал так же пристально вглядываться в них, как шатурнин, но с меньшим удивлением. — Пора уже возвратиться домой, — сказал он Сулли, сердечно пожимая ему руку, потом поздоровался с Серторием. — Мы сюда ненадолго, — отозвался Сулла, выдвигая вперед пленного. — Мы вернулись только, чтобы привести тебе подарок для твоего триумфального парада. Познакомься с царем Копиулом из племени Вольков-Тектосагов тем самым, кто помог уничтожить армию Луция Кассия при Бурдигале. А — -а -а. Марий посмотрел на пленного сверху вниз. — А он не похож на Гала, правда? — Ты и Квин Серторий выглядите более впечатляюще. Серторий усмехнулся. Сулла ответил. — Имея столицу в Талозе, он долгое время был приобщен к цивилизации. Он хорошо говорит на греческом. По образу мышления он, наверное, наполовину гал. Мы захватили его за пределами бурдигалы. «Да, он действительно стоит таких трудов? — спросил Марий. — Ты согласишься, когда выслушаешь меня? — сказал Сулла, улыбаясь своей звериной улыбкой. — Видишь ли, он может рассказать любопытную историю и рассказать ее языком, понятным римлянину. Заинтригованный выражением лица Суллы, Марий более внимательно посмотрел на Копилла. Какую историю? Насчет золота. Того самого золота, которое было погружено на римские повозки и увезено из столозы в Нарбон, в то время, когда некий Квинт-Сервилий-Цепион был проконсулом. Золото, которое таинственным образом исчезло недалеко от Каркасона, вследствие чего когорта римских солдат осталось лежать на дороге без оружия и доспехов. Копиу был недалеко от Каркасона, когда то золото исчезло. В конце концов, Он считал это сокровище своей собственностью. Но отряд людей, которые увезли золото на юг в Испанию, был слишком большим и хорошо вооруженным, чтобы его атаковать. А с Копиллом находилось лишь несколько человек. Интересно то, что уцелел один римлянин Фурий, префектус Фабрум, а еще вольноотпущенник грек. Квинт-Сервилий-Биас. Но копилла не было около Малаки несколько месяцев спустя, когда повозки с золотом въехали на территорию рыбоперерабатывающего хозяйства, владельцем которого был один из клиентов Квинта-Сервилия-Цепиона. Не было его у Малаки и тогда, когда золото отправляли морем в Смирну. Груз был помечен Гарум из Малаки для Квинта-Сервилия-Цепиона. Но у Капилла есть друг, а у того тоже имеется друг, который тоже обладает другом. А тот, в свою очередь, хорошо знаком с бандитом из Турдитании по имени Бригантий. Он-то и был нанят украсть золото и доставить его в Малаку. С помощью двух агентов Квинта сервилия Цепиона Фурия и его вольноотпущенника Биаса, которые заплатили бригантию повозками, мулами и шестьюстами комплектами добротного римского оружия и снаряжения снятого с убитых. Когда золото было отправлено на восток, Фури и Биас ушли с ним. Никогда я не видел Гая Мария таким ошеломленным, — подумал Сула, — даже когда он читал письмо, в котором сообщалось, что он выбранным консулом в свое отсутствие. Тогда он сильно обрадовался, а в этот рассказ он просто не может поверить. «Боги!» – прошептал Марий. «Как он посмел!» «А вот посмел!» – презрительно подтвердил Сула. «Какое значение имело то, что цена этому ловкому трюку – 600 жизней римских солдат?» «В конце концов, в этих повозках было пятнадцать тысяч». Талантов золотом. Вольки Тектасаги считали себя не хозяевами этого золота, но только его хранителями. Богатство Дельф, Олимпии, Додоны и десятков других, более мелких храмов, которые Брен II хранил как общее имущество всех гальских племен. Так что теперь... Вольков-Тектосагов проклинают, а царя Копилла проклинают вдвойне. Богатство Галлии ушло. Шок постепенно проходил. Теперь Марий смотрел больше на Суллу, чем на Копилла. Да, краткая история, рассказанная очень эмоционально. Но эту историю рассказывал Марию барт -Гал а не римский сенатор. — Ты великий актер, Луций Корнелий, — признал Мари. Сулла был до смешного доволен. — Благодарю, Гай Мари. Но разве ты не останешься? А как же зимой? Здесь вам было бы лучше, — Мари усмехнулся, — особенно молодому квинту Серторию. Если у него из одежды больше ничего нет, кроме этой ужасной короны из перьев. Нет, завтра мы уходим. Кимбры кружат у подножия Пиренеев, а местные племена бросают в них все, что могут найти. С каждого выступа скалы, камня, утеса. Германцев, кажется, притягивают высокие горы. На мне и квинту-серторию понадобилось несколько месяцев, чтобы подобраться поближе к кимбрам. Нам пришлось подтвердить подлинность своего происхождения у половины Галлии и Испании, — сказал Сулла. Марий налил две чаши вина, посмотрел на Копилла и налил третью, которую и подал пленнику. Протягивая чашу-серторию, он серьезно оглядел своего сабинского родственника. «Ты похож на петуха Плутона», — сказал он. Серторий отпил немного вина и блаженно вздохнул. «Тоскуланская!» — воскликнул он и стал прихорашиваться. «Петух Плутона, говоришь? Всяко лучше, чем ворона Прозерпины». «Какие новости у вас есть о германцах?» — спросил Марий. «Если коротко...» подробнее скажу за обедом, то очень мало. Еще очень рано для подробной информации, откуда они пришли, почему кочуют. В следующий раз. Не бойся, я вернусь задолго до того, как они тронутся с места и двинутся в сторону Италии. Но могу сказать тебе, где они находятся в данный момент. Тевтоны и тигурины, маркоманы и херуски пытаются через Рен попасть в Германию а Кимбры через Пиренеи в Испанию. — Не думаю, что какой-то группе удастся задуманное. Сула поставил свою чашу. — Хорошее вино. Мари позвал дежурного офицера. — Пожалуйста, пришли ко мне трех надежных солдат. И посмотри, сможешь ли найти удобное помещение для царя Копилла. К сожалению, его надо держать в заперти, Но только до тех пор, пока мы не сможем отправить его в Рим. «Я бы не посылал его в Рим», — задумчиво произнес Сулла, когда дежурный офицер вышел. «Мне было бы спокойнее, если бы он остался здесь». «Цепион? Он не посмеет», — сказал Марий. «Он же присвоил золото». «Хорошо». Мы поместим пленника в Нерри, — решительно заявил Марий. — Квин у твоей матери есть друзья, которые были бы не прочь на год-два поместить у себя варварского вождя, а? Я прослежу, чтобы деньги заплатили хорошие. — Она кого-нибудь найдет, — заверил Сер Какая удача, — радостно воскликнул Марий. Никогда не думал, что мы получим надлежащие доказательства, чтобы отправить Цепиона в заслуженную ссылку. Но Копил — это веское доказательство. Мы пока никому об этом не скажем. Сначала одолеем германцев и вернемся в Рим с победой, а потом привлечем Цепиона к суду, обвинив его в вымогательстве и измене. Измене? Удивленно переспросил Сула. «Да у него полно друзей в Центуриях. Кто нам позволит обвинять Цепиона в измене?» «Но, — вежливо возразил Марий, — друзья и в Центуриях не смогут ему помочь, если его будут судить специальным судом по делам Измены, где выступают только всадники». «Что ты хочешь сказать, Гаймарий?» — серьезно спросил Сулва. «У меня теперь на следующий год есть два народных трибуна», — победоносно объявил Марий. «Они могут и не пройти в трибунат», — прозаически заметил Сартори. «Пройдут», — одновременно сказали Марий и Сулва. И все трое засмеялись, а пленник продолжал стоять с большим достоинством, делая вид, что понимает их латынь и ожидая, что же с ним будет дальше. Марий внезапно вспомнил про хорошие манеры и перешел с латыни на греческий, дружески вовлекая Капилла в разговор и для начала пообещав ему, что цепи с него скоро снимут. — И знаешь, Квин Цицилий, — сказал Марк Эмилий Скавр, принцип сената Метеллу Нумидийскому. «Я очень доволен своим назначением Квестером Остию. Я — пятидесятилетний старик, с головой лысой, как яйцо, с морщинами такими глубокими, что Бродобрей не может чисто выбрить меня. Я снова чувствую себя мальчишкой». И так легко решаются все проблемы. В тридцать лет они громоздятся, как непреодолимые высокие горы. Я это хорошо помню. А в пятьдесят пять лет они вдруг стали пустяшными булыжниками. Скавр вернулся в Рим для специального собрания Сената созванного городским претором Гаем Меммием, чтобы обсудить некоторые вопросы, касающиеся Сардинии. Младший консул Гай Флами... Флавий Фимбрия был нездоров. Как казалось многим, это слишком уж часто случалось в эти дни. До тебя доходили слухи? — спросил металлномидийский, поднимаясь вместе со скавром по ступеням здания сената и входя внутрь. Большинство сенаторов, прибывших рано, уже собрались в курии и гостилия, продолжая беседовать. Собрание должно было начаться с того, что магистрат, созвавший сенаторов, принесет жертву и прочитает надлежащие молитвы. «Какие слухи?» — спросил скавр немного рассеянно. В эти дни голова его была занята исключительно заготовкой зерна. Луций Кассий и Луций Марций объединились и намерены поставить вопрос в народном собрании, чтобы Гая Мария снова выдвинуть в консулы в его отсутствие. Скавр резко остановился, немного не дойдя до того места, где слуга уже поставил его стул на обычное место в первом ряду. Принцип Сената уставился на металлономидийского с огромным удивлением. Они не посмеют. Еще как посмеют? Ты можешь себе это представить. Третий строк консульства. Беспрецедентно. Это значит сделать человека долгосрочным диктатором. Почему же в тех редких случаях, когда Рим нуждался в диктаторе, срок диктаторства ограничивался шестью месяцами? Это делалось для того, чтобы человек на этой должности не возомнил себя выше всех. А теперь, пожалуйста, какой-то крестьянин устанавливает свои собственные правила, желая постоянно быть консулом. Метелномедийский в ярости брызгал слюной. Скавр тяжело по-стариковски опустился на стул. — Мы сами в этом виноваты, — медленно проговорил он. — У нас не хватило смелости отделаться от этого тетовитого гриба. Почему так получилось, что Тиберий Грак, Марк Фульвий и Гай Грак были вовремя ликвидированы? А Гаймарий живет себе и живет. Его надо было уничтожить еще много лет назад. Метелно-медийский пожал плечами. Он крестьянин. Гракхи и Фульви Флаг были аристократы. Ядовитый гриб. Какое точное определение. Ночью незаметно он вырастает но когда придешь вырвать его, он уже где-то в другом месте. «Это должно прекратиться!» — воскликнул Скабр. «Никто не может быть выбран консулом в отсутствие, тем более дважды подряд. Этот человек больше вторгается в традиции правления Римом, чем любой другой за всю историю республики!» — Я начинаю всерьез верить, что он хочет стать царем Рима, а не первым человеком в Риме. — Согласен, — сказал металл Медийский, усаживаясь рядом со скавром. — Но как мы можем отделаться от него? — Он никогда не задерживается здесь достаточно долго, чтобы можно было организовать его убийство. — «Луций Кассий и Луций Марций!» — удивленно проговорил Скавр. «Не понимаю. Аристократы из прекрасных старинных семей! Неужели никто не может напомнить им о необходимости соответствовать своему положению, воззвать к их чувству порядочности?» «Мы все знаем о Луции Марции». — сказал металл-нумидийский. Медийский. Марий скупил его долги. Впервые за всю свою довольно бурную жизнь он платежеспособен. Но Луций Кассий — это другое. Он стал болезненно чувствительным к мнению народа о некомпетентных военачальниках, вроде его покойного отца. Он очень хорошо знает... Какой репутацией пользуется Марий среди простонародья? Думаю, он хочет, чтобы в Риме знали. Он помогает Марию отделаться от германцев. Этим он желает восстановить репутацию своей фамилии. Выслушав эту теорию, Скавр только хмыкнул. Продолжать разговор стало невозможно. Все сенаторы собрались. И Гай Мемми, в эти дни изрядно осунувшийся, что делало его привлекательнее, поднялся, чтобы взять слово. — Почтенные сенаторы! — сказал он, держа в руке небольшой документ. — Я получил письмо от Гнея Помпея Страбона. «Из Сардинии!» Оно было адресовано мне, а не нашему уважаемому консулу Гаю Флавию, потому что, как городской претор я обязан наблюдать за судопроизводством Рима. Он помолчал, со свирепым выражением лица, всматриваясь в задние ряды сенаторов. В этот момент он был почти безобразным. Задние ряды поняли намек и сделали вид, что внимательно слушают. Чтобы напомнить тем из обитателей задних рядов, кто лишь изредка оказывает честь этому помещению своим присутствием, гней Помпей Страбон. — Является квестером наместника Сардинии, которым, напоминаю вам, в этом году является Тит Анни Альбуций. — Всем понятны эти сложные взаимоотношения, почтенные сенаторы? — осведомился он с сарказмом. Послышалось общее бормотание, которое Мемми принял за положительный ответ. «Хорошо. Итак, — сказал он, — я зачитываю письмо Гнея Помпея ко мне!» Мимми развернул свиток и, держа его перед собой, начал читать. У него была четкая дикция хорошо обученного оратора, к которой никто не мог придраться. «Я пишу, Гай Мимми!» с просьбой разрешить мне подать в суд на Тита Анне Альбуция, наместника-пропретора нашей провинции Сардиния, сразу же после нашего возвращения в Рим в конце года. Как известно Сенату, месяц назад Тит Анни сообщил, что ему удалось разделаться с разбойниками в своей провинции. Он просил отметить его работу овацией. Просьба была отклонена и совершенно справедлива. Хотя некоторые гнезда этих негодяев и были порушены, провинция все же не освободилась от разбоя. Причина, по которой я намерен подать в суд на наместника, заключается в следующем. узнав Об отказе ему в овации он повел себя не как римлянин. Он не только считает уважаемых членов Сената сборищем неблагодарных Ируматорес, но он еще не поскупился и устроил грандиозное шутовское триумфальное шествие по улицам Каралиса. Это обошлось ему в большую сумму денег. Я считаю его действия угрозой Сенату и народу Рима, а его триумф — предательским. Я твердо убежден в том, что только я смогу быть обвинителем на этом суде. Пожалуйста, ответь мне, когда сможешь. Мимми положил письмо при полной тишине. Я был бы признателен нашему ученому-принципсу-сената Марку Эмилию Скавру, если бы он высказал свое мнение по этому поводу, — заключил оратор и сел. С суровым лицом Скавр прошел на середину. — Как странно, — начал он. — А я говорил почти о том же как раз перед этим собранием. Я говорил о вещах, указывающих на разрушение наших древних систем правления и личного поведения членов правительства. В последние годы этот высочайший орган, состоящий из благороднейших людей Рима, теряет не только свою власть, но и свое достоинство. Нам, благороднейшим людям Рима! Больше не дозволяют прокладывать для Рима пути. Мы, благороднейшие люди Рима, уже привыкли к тому, что народ, переменчивые, неквалифицированные, жадные, неразумные, кратковременные политики-дилетанты, сует нас лицом в грязь. С нами! с благороднейшими людьми Рима попросту не считаются. Наша мудрость, наш опыт, знатность наших семей, традиции, заложенные за время жизни многих поколений, со времени основания республики, все это уже ничего не значит. Теперь значение имеет только народ. А я говорю вам, почтенные сенаторы, что народ не умеет править Римом. Он повернулся к открытым дверям в сторону колодца комиций. «Какой народ участвует в народном собрании?» Очень громко продолжал он. «Люди второго, третьего и даже четвертого класса! Второстепенные всадники, амбициозные, желающие ворочить Рима, как своей лавочкой торгаши! и мелкие землевладельцы, и даже кустари. Люди, называющие себя патронами, которые набирают себе клиентов среди сельчан и всяких дурачков. Люди, которые называют себя агентами, представителями, а даже не знают, что именно они представляют. Их личные дела им надоели, поэтому они зачистили в комиции, льстя себе надеждой, что в своих драгоценных трибах они могут управлять римом лучше, чем мы в своей курии. Политические лицемеры треплют языками, И это действует как рвотное. Они несут чепуху, Они встают на сторону того или другого народного трибуна и аплодируют, когда сенаторские прерогативы передаются всадникам. Они средние люди. Недостаточно известные, чтобы принадлежать к первому классу центурий. Недостаточно низкие, чтобы заниматься лишь своим делом, как люди пятого класса и неимущие. Я повторяю, почтенные сенаторы что народ не умеет править Римом. Слишком много власти дано Плебсу. В своем самонадеянном высокомерии, при поддержке и подстрекательстве различных членов Сената, Плебс теперь игнорирует наши советы, наши директивы и наших людей. Все признали что эта речь станет одной из тех знаменитых речей Кавра, что запоминаются надолго. Его личный секретарь и несколько других писарей дословно записывали все, что он говорил. А говорил он медленно, чтобы его слова запечатлевались правильно. «Давно пора!» — продолжал он торжественно. «Нам, сенаторам!» «Обратить этот процесс вспять! Давно пора показать народу, что это он младший в нашей системе совместного правления!» Скавр передохнул и стал говорить более спокойно. «Конечно, истоки этой эрозии власти сенаторов легко обнаруживаются!» Это благородное учреждение ввело в старшие магистратуры слишком многих выскочек, слишком много ядовитых грибов, слишком много новых людей. Что значит сенат Рима для человека, который в лучшем случае полулатинянин из пограничных сомнитов, который... Первый раз прошел в консулы, держать за подол жены-патрицианки, которую он купил. И что значит сенат Рима для косоглазого гибрида с холмов Северного Пицена, кишащих кельтами? Естественно, Скавр собирался атаковать Мария. Этого следовало ожидать. Но он сначала отклонился от темы, и сенат почувствовал, что его хорошо отчитали. Поэтому сенаторы продолжали слушать, делая вид, что им интересно. «Наши сыновья, почтенные сенаторы!» – печально продолжал Скавр. «Робкие создания, растущие в удушливой политической атмосфере!» «Сенат Рима задыхается! Как мы можем ждать от наших сыновей!» чтобы, когда настанет их черед, они возглавили Рим, если народ их запугивает. Я говорю вам, уже сегодня вы должны начать учить своих сыновей, чтобы впоследствии они могли стать сильными ради Сената и безжалостными к народу. Заставьте их понять естественное превосходство Сената! Подготовьте их к борьбе, чтобы поддерживать это естественное превосходство!» Он отошел от дверей и теперь обращался к скамье трибунов, которая была вся занята. «Может ли кто-нибудь сказать мне, почему член этого благородного учреждения намеренно принижает его?» «А это случается на каждом шагу! Вот они сидят!» называя себя не только сенаторами, но и народными трибунами, служат двум хозяевам. Я говорю, и пусть они запомнят, что сначала они сенаторы, а уж потом народные трибуны. Их настоящий долг перед народом — учить народ подчиняться. Но выполняют ли они свой долг? «Нет, конечно, нет! Некоторые из этих трибунов остаются лояльными к своему первому долгу. Они сенаторы, я признаю и хвалю их за это. А некоторые ничего не делают ни для сената, ни для народа. Они слишком боятся, что если они сдвинутся к одному концу скамьи, а на противоположном конце кто-нибудь встанет, то они упадут» и над ними будут смеяться. Но есть и такие, почтенные сенаторы, кто намеренно принижает значение этого благородного учреждения, сената Рима. Почему? Что может двигать ими в их желании разрушить естественный порядок вещей? Десять трибунов сидели на скамье. Лояльные к сенату трибуны чопорно выпрямились, глаза их сверкали. Люди в середине скамьи слегка пригнулись, потупив голову. У активных трибунов лица были суровые, непокорные. Они ни в чем не раскаивались. «Я могу сказать вам почему, коллеги-сенаторы!» — произнес Скавр голосом, полным презрения. — Некоторые позволяют себя покупать. Этих людей мы понимаем. Но у других имеются более скрытые причины. И из этих людей первым в списке стоял Тиберий Симпроний Гракх. Я говорю о том типе народных трибунов, которые видят в народе инструмент для удовлетворения своих амбиций. О том типе трибунов, которые страстно желают стать первым человеком в Риме, не завоевав этого звания среди равных себе. Например, таких как Сципион Эмилиан и Сципион Африканский. Эмилий Павел и, прошу извинить меня за смелость, Марк Эмилий Скавр, принцеп Сената. Мы заимствовали слово у греков, чтобы описать народных трибунов вроде Тиберия и Гая Гракхов. Мы называем их демагогами. Однако мы не используем это слово в том смысле, в каком его употребляют греки. Наши демагоги не приводят весь город на форум, требуя крови, не стаскивают сенаторов с лестницы Курии, навязывая свою волю посредством массового насилия. Наши демагоги довольствуются тем, чтобы зажигать в комиция и навязывать свою волю через законотворчество. Конечно, время от времени случается насилие, но зачастую именно мы, сенаторы, вынуждены прибегать к насилию, чтобы восстановить статус-кво. Ибо наши демагоги, законодатели и авторы законопроектов, более ловкие, Более мстительные, намного более опасные, чем простые подстрекатели мятежей. Они коррумпируют народ, чтобы осуществлять свои амбиции. И это, почтенные сенаторы, ниже всякого предела. И все же каждый день это происходит у нас на глазах. И каждый день... «Это становится все откровеннее!» «Кратчайший путь к власти! Легкая дорога к превосходству!» Он замолчал, сделал круг, левой рукой собрал массивные складки тоги, спускавшиеся с левого плеча, подвинул их к шее. Согнул оголенную правую руку, чтобы жестами подчеркивать наиболее важные моменты своей речи. «Кратчайший путь к власти! Легкая дорога к превосходству!» — повторил он громко. «Все мы знаем этих людей, не так ли? Первый среди них — Гай Марий, наш высокочтимый старший консул, который, как я слышал, собирается опять стать консулом и опять в отсутствие». «По-нашему ли это происходит желанию?» «Нет!» «Конечно, с помощью народа!» «Как еще мог Гаймарий попасть туда, где он сейчас, кроме как с помощью народа?» Некоторые из нас были против него. Мы дрались зубами и ногтями. Мы боролись до изнеможения, используя каждый законный способ из нашего арсенала. Все напрасно. Гая Мария поддерживает народ. Его слушает народ. Он сыплет деньги в кошельки некоторых народных трибунов. И таких предостаточно сегодня. «Богатый, как крест, он может купить то, чего не может получить другим способом. Таков Гай Марий». «Но я вышел сюда не для того, чтобы говорить о Гае Марии. Простите меня, почтенные сенаторы, за то, что я позволил своим эмоциям увести меня так далеко от главной темы моего выступления». Он вернулся на прежнее место. Повернулся лицом к возвышению, на котором сидели курульные магистры, и обратился к Гаю Меммию. «Я поднялся, чтобы говорить о другом выскочке, менее заметном, чем Гай Марий. Выскочке, который утверждает, будто его предки были сенаторами. Он умеет говорить на хорошем греческом, образован» живет в своем доме при большом количестве слуг, следящих за тем, чтобы его взор никогда не оскорблял вид свиного помета. Сколько бы он ни утверждал обратное, он не римлянин из римлян. Я говорю о квестере Гнея Помпея Страбоне, направленном этим почтенным учреждением служить наместнику Сардинии Титу Анню Альбуцию. Кто такой этот гней Помпей Страбон? Какой-то Помпей, который претендует на кровное родство с Помпеями, заседающими в этом Сенате в течение нескольких поколений. Было бы интересно посмотреть, насколько близко это кровное родство. Богач. Половина Северной Италии ходит в его клиентах. «Настоящий царь в границах своих собственных земель! Вот кто такой этот гней Помпей Страбон!» Искавр заревел. «Члены Сената! К чему идет это благородное учреждение, когда абсолютно новый сенатор в должности Квестера имеет безрассудную смелость и глупость предавать суду своего начальника?» Как же у нас мало молодых римлян, если мы не можем занять каких-то 300 сидений истинно римскими задницами! Я возмущен! Неужели этот со косоглазый действительно ничего не слыхал о правилах хорошего тона? А чего, собственно, следует ожидать от сенатора как нехорошего тона? что мог даже подумать о том, чтобы обвинить своего начальника. Что с нами происходит, если мы позволяем таким, как этот со глазой, плюхнуться своей неотесанной задницей на сенаторский стул? И что происходит с ним, что он смеет так поступать? Невежество и отсутствие воспитания — вот что происходит! Некоторые вещи, почтенные сенаторы, просто не делаются! Например, нельзя подавать в суд на своего начальника или близкого родственника. Не делаются такие вещи! Никогда! Глупый, тупой, дурно воспитанный, бесцеремонный, «Бестолковый! В нашем латинском языке слишком мало едких эпитетов, чтобы перечислить недостатки такого ядовитого гриба, как этот гней-помпей-страбон, этот помпей-косоглазый!» Со скамьи трибунов раздался голос. «Ты хочешь сказать, Марк Эмилий, что Тита Анни Альбуция...» Следует похвалить за его поведение? — это спросил Луций Кассий. Сената выпрямился, как кобра, вставшая на хвост, и такой же ядовитый. — О, не будь ребенком, Луций Кассий! Здесь речь идет не о Тите, Анне. Естественно, он свое получит. Если его признают виновным, он будет подвергнуть наказанию, которое определит закон. Здесь речь идет о протоколе... «Политесия, этикете, другими словами, луцикасий, о хороших манерах. Наш ядовитый гриб, Помпейка соглазой виновен в вопиющем нарушении приличий. Он обратился к Сенату. Я предлагаю, почтенные сенаторы, привлечь к суду Тита Анне Альбуция, обвинив его в измене. И в то же время пусть городской претор напишет очень жесткое письмо к Вестеру Гнею Помпею Страбону, в котором сообщит ему, что, во-первых, ни при каких обстоятельствах ему не позволят предъявить иск своему начальнику, и, во-вторых, что он ведет себя как мужлан. Сенаторы зааплодировали, что сделало голосование излишним. «Я думаю, Гай Мими», -ми, медленно гнусавым голосом, как бы демонстрируя свое аристократическое превосходство, сказал Луций Марций Филипп, обиженный намеком Скавра на то, что Мари купил его услуги, что Сенат должен сейчас назначить обвинителя по делу тита анне альбуция будут возражения спросил мими оглядываясь никто не возражал очень хорошо тогда запишем что сенат назначает обвинителя по иску государства против тита Анни Альбуция. какие будут Предложение, спросил Мембий. Уважаемый городской претор, есть только одно имя. Также медленно протянул Филипп. «Тогда назови его Луций Марций. Это наш ученый молодой юрист Цезарь Страбон, сказал Филипп. Давайте и не будем лишать Стита ощущения, что его преследует голос из прошлого. Я считаю, что его обвинитель должен быть косоглазым. Палата захохотала, а Скавр громче всех. Когда все успокоились, то проголосовали и назначили обвинителем Тита Анния Альбуция косоглазого молодого Гая Юлия Цезаря Страбона, младшего брата Катула Цезаря и Луция Цезаря. Сделав это, Сенат крайне эффектно отомстил Помпею Страбону. Когда Помпей Страбон получил суровое письмо из Сената, плюс копию речи Кавра, вложенную Гаем Мемием как соль на рану, он все понял. И поклялся, что когда-нибудь сделает так, что все эти высокомерные могущественные аристократы будут нуждаться в нем больше, чем он в них.